Глава седьмая. У больного нет права на мрачные мысли. Рано утром доктор Хуаюе вернулся в сопровождении врачей-стажеров и врачей-практикантов. Встали они в изголовье кровати, меряя меня взглядами, будто все таившиеся в моем теле секреты им были давно известны. «Я не хочу делать операцию», — неуверенно взмолился я. «Как это? Подпись вашу мы уже получили». Врач говорил спокойным тоном, добросовестно исполняющего долг специалиста. Но у больного нет права на мрачные мысли. Такую фразу крыть было нечем. Врачи-стажеры и врачи-практиканты встали кругом. На лицах у них читалось сочувствие с примесью недобрых замыслов. Я понимал, что у всех были определенные профессиональные ожидания по поводу этой операции, Им хотелось оросить шершавые ручонки, алой кровью больного, чтобы, наконец-то, стать светилами медицины. Подумалось, что дух все-таки не покривил душой. При условии, что этого типа, я сам себе не нафантазировал. «Не надо операции! Не надо операции!» Я и сам поразился тому, что осмеливаюсь так распоряжаться, стоя прямо у пасти вулкана. «Похоже, я взывал так к духу, хотел, чтобы он себя проявил». Пускай будет он, я его воспринимал почти как живого человека. И все-таки я робел от мысли о том, что такое диковинное существо неизвестного происхождения обосновалось у меня в теле. Прожил я 40 лет и даже не допускал такой симбиоз. Тело в теле. Припомнилось, как Байдай предупреждала, что у меня в теле поворастают причудливые листочки и веточки. Хуайю и перевел глубокомысленный взгляд на одного из молодых коллег. «Это совсем безрисковая операция. Шанс умереть у вас меньше 1%. Вам нечего бояться», — заявил стажер. «Вашу проблему мы можем решить только хирургическим путем. Медицина сейчас такая продвинутая. Делают операции на сердце, мозг, глаза. Скальпель можно погрузить в любое святилище человеческого тела. «Врачи орудуют ножом так же искусно, как сотрудницы предельной фабрики иглами и ножницами», добавила одна из практиканток. «Для больных операция почему-то всегда как гром посреди ясного неба. С точки зрения врачей же это самый естественный исход. Пациент, уверяю вас, вы не отдаете себя на растерзание. Мы с вами все пошагово проговорим, расскажем, как у нас все организовано», вставил еще один молодой врач. «Больные боятся операций, но для врачей операция — регламент. Мы все сделаем по правилам, не волнуйтесь. Мы такие штуки проворачиваем каждый день по несколько раз», — озвучил, будто зачитывая по памяти текст учебника практикант. «Мы понимаем, что вы сейчас расчувствовались. Вам действительно пришлось нелегко, денег много потратили на лечение. Операция вам предписана, если вы хотите отделаться от боли». С доброжелательно-решительной миной проинформировала меня еще одна стажерка. «Я только минералки выпил!» — выкрикнул я. Внутри меня теплилась надежда, что они вспомнят мое кратковременное пребывание врачом. Мы были почти коллегами. Доктора не удержались от взрыва хохота. Они поочередно выступали вперед и неуклюже водили стетоскопами мне по черепу, животу и паху, словно желая хором объявить «Эй, а ты не забыл, что вообще-то больной?» Я извивался, подобно букашке, пытающейся улизнуть из-под струи инсектицида. Я подумал, что, может быть, внутренний дух меня как-то поддержит или, по меньшей мере, что-то наболтает мне в помощь. Но я не чувствовал в себе ни движений, ни голосов. Наверное, дух боязливо спрятался в моих глубинах и теперь настороженно, опасливо поглядывал оттуда за разворачивающейся сценой. Хуаюэ взял последнее слово. Вы обязаны верить в больницу и во врачей. Мы плохого не посоветуем. Операцию эту мы решили сделать еще в тот день, когда вы прибыли к нам. И все это время лишь ждали подходящего момента, чтобы ее выполнить. Никто в больнице сам себя не спасает. Надо слушаться врачей. Нельзя считать себя пупом Вселенной и заставлять мир крутиться вокруг вас».